Резюмируя всё вышесказанное, я бы хотел отметить, что воззрение Гросса в большой мере совпадает с моими. Даже моя терминология экстраверсия и интроверсия находит своё оправдание в понимании Гросса. Нам остаётся только критически осветить основную гипотезу Гросса, а именно понятие вторичной функции. Всегда бывает рискованно применять физиологические или органические гипотезы к психологическим процессам. Известно, что в период больших успехов в области исследования мозга господствовало нечто вроде мании фабриковать физиологические гипотезы для психологических процессов. И среди них гипотеза, что во время сна клеточные отростки оттягиваются назад, ещё далеко не самая нелепая из тех, которые находили себе серьёзную оценку и научное обсуждение. С полным правом говорили впоследствии, о настоящей мифологии мозга. Однако я отнюдь не намерен рассматривать гипотезу Гросса как миф о мозге. Для этого слишком велика ее рабочая ценность. Это превосходная рабочая гипотеза, что неоднократно и в должной мере признавалась и другими авторами. Идея вторичной функции столь же проста, как и гениальна. С помощью этого простого понятия можно свести очень большое число сложных душевных явлений к одной урожайности. удовлетворительной формули. И притом таких явлений, которые по своей разнородности не поддались бы простому сведению и классифицированию при помощи какой-нибудь гипотезы. Такая счастливая гипотеза всегда вводит нас в искушение, побуждая переоценить её объём и применимость. Может быть, и в данном случае это так. А между тем и эта гипотеза имеет, к сожалению, лишь ограниченную сферу значения. Отвлечёмся совсем от того факта, что эта гипотеза сама по себе есть лишь постулат. Ибо никто никогда не видел вторичной функции мозговой клетки, и никто не мог бы доказать ни того, что вторичная функция, в принципе, должна производить качественно такое же контрактивное действие на ближайшие ассоциации, как и первичная функция, которая по самому определению своему существенно отличается от вторичной функции ни того, почему это так. Но есть другое обстоятельство, которое, по моему мнению, имеет гораздо больший вес. Хабитус психологической установки у одного и того же индивида может измениться в течение самого короткого срока. Если длительность вторичной функции образует физиологический или органический характер, то он должен рассматриваться как более или менее устойчивый. В таком случае нельзя ожидать, что длительность вторичной функции внезапно изменится, ибо этого мы никогда не наблюдаем в чертах физиологического или органического характера, за исключением патологических случаев. Как я уже многократно подчёркивал, интроверсия и экстраверсия вовсе не характеры, а механизмы, которые, так сказать, по желанию могут быть включены или исключены. И только из привычного преобладания того или другого механизма развиваются соответствующие характеры. Конечно, такое преобладание покоится на известном врождённом расположении, которое, однако, отнюдь не всегда является абсолютно решающим. Мне часто приходилось видеть, что влияние среды бывает почти столь же важно. Однажды я наблюдал даже такой случай, Человек, живший в непосредственной близости с интровертом и ясно обнаруживавший экстравертное поведение, изменил свою установку и стал интровертом, когда впоследствии вошёл в близкие отношения с ярко выраженной экстравертной личностью. Я видел много раз, как известные личные влияния в самый короткий срок существенно изменяли длительность вторичной функции даже у ярко выраженного типа. а также как прежнее состояние восстанавливалось, как только чужое влияние отпадало.